Глава сорок девятый Конор, конечно, все знал заранее. Когда он открыл дверь в гостину и увидел мою дочь на полу, играющую с Эдди Сакамурой, то и бровью не повел. Просто сказал, — Хло, Эдди, мне было интересно, сколько ты будешь добираться сюда. Я здесь весь день, — раздраженно сказал Эдди, — а вас, ребята, нет и нет. — Нет. — Нам с Шелли дали по сэндвичу с кокосовым маслом. У вас, милая девочка, лейтенант, хорошенькая. — Эдди забавный, — сказал Мишель. — Правда, он курит. — Вижу, — сказал я, — чувствую себя ужасно глупо. Я все еще не понимал, что происходит. Моя дочь подошла и подняла руки. — Возьми меня, папа. Я поднял ее. — Очень милая девочка, — сказал Эдди. — Мы сделали ветряную мельницу, видите? Он завертел крылья. — Работает? Я думал, вы погибли, сказал я. "Я?" он засмеялся. "Нет, умер Танака. И автомобиль мой превратился в кашу". Он пожал плечами. "Не везёт мне с Ferrari". "Танаки тоже", сказал Конрад. "Так это был Танака?" спросил я. "Папа, можно посмотреть золушку?" вмешалась Мишель. "Не сейчас. Почему в машине был Танака?" Он поникёр, сказал и очень нервный Может быть, чувствовал за собой какую-то вину, а может быть, просто испугался, не знаю точно. — Ты и Танако взяли кассеты, — сказал Конор. — Да, конечно. И Сигура сказал Танаке, возьми их, и Танако взял. — Но я знал Танаку и пошел с ним. Танако отнес их в какую-то лабораторию. Конор кивнул. — А кто пошел в империаль, Армс? — И Сигура послал людей очистить квартиру, не знаю кого. — А ты отправился в ресторан. — Конечно. — Потом на прием, урода. — А что же с кассетами, Эдди? — Я сказал, их взял Танака. Я не знаю, где они. Танака погиб. Он работал на Исигуру на Накамото. — Понимаю, — сказал Коннор. — Но он ведь взял не все кассеты, верно? Эдди луково улыбнулся. — Ты тоже взял несколько? — Только одну. Она случайно застряла у меня в кармане. Он улыбнулся. Папа, можно мне посмотреть мультфильм? Снова просил Мишель. Конечно, сказал я, и поставил её на плей. Элейн тебе поможет. Мишель ушла. Конор продолжал говорить с Эдди. Постепенно выяснилось, что Танака ушёл с кассетами, но потом, видимо, понял, что одной не хватает, и поехал к Эдди домой, чтобы забрать её. Прервал возню Эдди с девочками и потребовал кассету. После разговора с вами я понял, что меня подставляют. Мы здорово поругались. И тут пришла полиция во главе с Грэхомом. Эдди кивнул. Танако-сан врезался в бетон, бедный японец. Значит, ты заставил его сказать тебе все? — О, да, капитан, он рассказал мне все. — А ты сказал ему, где не настоящая кассета? — Конечно. Она была в моей машине, и я дал ему ключи. Значит, это Танако врезался в ограду. Это Танако сгорел заживо. Эдди объяснил, что сам он спрятался в кустах за бассейном и ждал, пока все уйдут. — Холден там было, — сказал он. — Вы знали все это? — спросил я Коннора. — Подозревал. В рапорте о катастрофе было написано, что труп сильно обгорел, даже очки расплавились. — Ха! Я же не ношу очков! — Именно, — сказал Коннор. Все равно на следующий день я попросил Грэхэма проверить. Он не нашел в доме никаких очков. Значит, в машине был не Эдди. Я велел патрульным посмотреть, чьи машины стоят близ дома Эдди. Там была желтая то и йота, зарегистрированная на имя Танаки. Здорово, — сказал Эдди, — очень умно. — Где вы были все это время? — спросил я Эдди. — В доме Жасмин. Там было очень мило. — Кто это Жасмин? Продвище Рыженька и симпатичная девушка. — Но почему вы пришли сюда? — Пришлось, — сказал Коннор. — У вас же его паспорт. — Верно, — отозвался Эдди. — А у меня была ваша карточка. Вы мне ее сами дали. Там указан домашний адрес и телефон. Лейтенант, мне нужен паспорт. Мне надо уезжать, и я пришел сюда и ждал. А тут еще неприятность репортера и камеры. И я сидел тихо и играл с Шелли. Он Зерзл нервно повернулся. Что скажете, лейтенант, как насчёт паспорта? Нет сутуку, никакого вреда для вас, я всё равно умру. Ещё нет, сказал Конор. "Брось, Джон. Иди. Ты сперва сделаешь одно дело". "Что за дело?" "Капитан, мне нужно ехать. Только одно дело". "Иди". Мортон глубоко вздохнул и отвернулся от окна. Я восхищался его самообладанием. Он казался совершенно спокойным. "Похоже, положение мое не из лучших", да сенатор сказал Коннор, он вздохнув. "Вы знаете, это произошло случайно. Я говорю правду". Коннор сочувственно кивнул. "Я не знаю, что меня в ней привлекало", сказал Мортон. "Она, конечно, была красива, но Ну, в этом деле. Встретил я её совсем недавно, 4-5 месяцев тому назад. Она показалась мне милой, славная тикадская девушка. Но всё получилось гораздо серьёзнее. Она как-то умела залезать в душу. Я просто сошёл с ума, я не мог не думать о ней, не мог. Она звонила мне, узнавала как-то, где я и вскорь, я не мог её отводить, не мог. У нее, казалось, всегда был билет на самолет, в любой конец. Она была сумасшедшая, словно она, не знаю, она была моим демоном. Все изменялось с ее приходом, наступало какое-то безумие. Я должен был перестать видеться с ней. Я постепенно стал чувствовать, что ей платят за ее встречи со мной. Платит тот, кто знает все о ней и обо мне. Нужно было прекратить это. Гоб говорил мне: "От чёрт, возьми, все во все говорили, но я не мог решиться. Наконец я с ней порвал. Кончено. Но когда я пришёл на этот приём, она была там". Он покачал головой. Вот так всё и случилось, какой ужас. В дверь заглянула девушка. "Сенатор, осталось 2 минуты, вас просят сойти вниз, если вы готовы". "Я бы хотел закончить свои дела", сказал нам Мортон. "Конечно". ответил Конор. Самообладание его было исключительно. Полчаса сенатор провел с тремя репортерами. В его поведении не было и следа страха или озабоченности. Он улыбался, шутил, поддразнивал их. Казалось, у него не было никаких проблем. Да, верно, что англичан и голландцев более крупные, чем у Японии, вклады в Америке. Но нельзя игнорировать целенаправленные врождённые торговые операции, практикуемые Японией. Их бизнесмены и правительство атакуют некоторые сферы нашей экономики. Голландии и Англии так не поступают. Мы не уступаем им основные позиции в нашей промышленности, а Япония отдаёт много. Вот где разница и повод для тревоги. И мы, разумеется, при желании можем купить голландскую или английскую фирму, но не японскую. Интервью продолжалось, но никто не спрашивал о Микроконе. Сенатор сам коснулся этого факта. Американцев не следует называть расистами или громилами за критику Японии. У каждой страны есть конфликты с другими странами, это неизбежно. Наши проблемы с Японией нужно обсуждать объективно, без навешанных ярлыков. Я против продажи Микроконов, и меня называют расистом, что я категорически отвергаю. Под конец его спросили о продаже, Мортон заколебался, потом перегнулся через стол. «Как вы знаете, Джордж, я с самого начала был против, и сейчас я думаю так же. Пора американцам предпринять шаги для сохранения своих национальных богатств, материальных и интеллектуальных. Продавать микрокон было бы глупо, я по-прежнему возражаю против этого, поэтому рад сообщить, что Акая Керамикс отказалась покупать микрокон». По-моему, это лучшее решение проблемы. Я аплодирую Акае за такое решение. Продажа не состоится. Я очень доволен. Что они отказываются? спросил я. Теперь, наверное, да, сказал Коннор. Интервью приблизилось к концу. Мортон развеселился. Поскольку меня считают ненавистником Японии, позвольте мне выразить своё восхищение ей. Мне, например, нравится способность тинцев проявлять стоицизм в самых серьёзных делах. Вы, вероятно, знаете, что монахам дзен полагается перед смертью написать стих. Это их традиционная форма искусства. Самые знаменитые стихи цитируются великами. Можно вообразить чувство монаха, когда он узнавал, что приближается смерть, и все ждут от него стихотворения. В течение целых месяцев он думал только об этом. Но любимое моё стихорение, написано монахом, которому надоело об этом думать. Вот оно. Рождению срок и смерти срок, стихии только шум, какой в них прок. Все репортёры расхохотались. Так что не принимайте японский бизнес через силу серьёзно, этому тоже можно научиться у японцев. И интервью закончилось. Мортон пожал репортёрам руки и спустился с подиума. В студию вошел Исигура, весь красный. Он втягивал воздух сквозь зубы. Типичная японская манера выражать негодование. — А, Исигура сам? — весело сказал Мортон. — Вижу, вы слышали последнюю новость. И он хлопнул его по спине довольно сильно. Исигура был в ярости. — Сенатор, я крайне разочарован. Вы поступили нечестно. — Знаешь что, — сказал Мортон, — пошел ты. — У нас договоренность, — прошепел Исигура. — — Была. Но вы ее нарушили, верно? — сенатор подошел к нам. — Вы, вероятно, ждете от меня заявление. Дайте снять эту косметику, и мы пойдем. — Хорошо, — сказал Коннор. Мортон направился в гримёрную. — Головы полетят, — прошипел Исигура. — Первая ваша, — ответил Коннор. — Сомова на кай. Сенатор поднимался по лестнице. На второй этаж. Вудсон подошел к нему и что-то прошептал. Тот похлопал его к плечу и пошел наверх. Иссигура мрачно произнес. — Коннохазуэ на катанони. Коннор пожал плечами. — Боюсь, вы не найдете у меня сочувствия. Вы нарушили законы нашей страны, и у вас будут большие неприятности. — Эрайкатани наэруэ, Иссигура-сан. — Посмотрим, капитан. Иссигура повернулся и гневно посмотрел на Эдди. Тот махнул рукой и засмеялся. — У меня нет проблем, дружок, а вот тебе они еще предстоят. Грузный парень с сеткой на волосах подошел к нам. — Кто здесь, лейтенант Смит? Я ответил. — Вам звонит какая-то мисс Асакума, можете говорить отсюда. Он указал на телефон. Я подошел, сел и взял трубку. Лейтенант Смит слушает. — Привет, это Тереза. Мне нравилось, когда она называла себя по имени. — Я не знаю. Слушайте, я еще раз смотрел, и самый конец. Кажется, мы ошиблись. Да, а в чем же? Я не сказал ей, что Мортон уже сознался. Сенатор ушел наверх, а Вудсон, его помощник, расхаживал под ножей лестницы с убитым лицом взад и вперед. Тут Конер крикнул: "Ах, чёрт!" и бросился через студию к лестнице. Я стоял поражённый, уронив трубку. Пробегая мимо Авуса, на Конер бросил ему "Окен сын" и прыгая через две ступеньки, взбежал наверх. Я побежал сразу за ним. Когда мы достигли второго этажа, Конер крикнул: "Сенатор!" И тут же послышался треск, не громкий, как будто упал стул. Но я понял, что это выстрел. из револьвера